Обращение автора к слушателям. Правда или вымысел? По сути своей, эта книга-загадка, причем с ядерным взрывом в финале. Это повествование про карты и легенды, а также про то, как они стирают грань между фактами и вымыслом. Но сейчас, завершая эту книгу, я посчитал своим долгом поделиться тем, как много в моем повествовании правды и как много вымысла. Я также решил копнуть поглубже и рассказать о том, как это повествование возникло, о предположениях и неожиданных связях, воплотившихся в данном романе. Начнем с самого начала. На протяжении десятилетий я собирал в свою шкатулку идей самую разную эзотерику. Как правило, это обрывки истории с вопросительным знаком в конце, что-нибудь такое, на что можно попытаться дать ответ на страницах книги. Или же это научные статьи, которые вызывают у меня вопрос «а что если?» и дают возможность порассуждать о том, куда это могло бы привести. В данном случае у меня имелись замечания и статьи обо всех легендах, связанных с Гипербореей, в которых исторические загадки переплетались с научными предположениями, однако я понятия не имел, как построить на всем этом сюжет. Затем я узнал про Александра Дугина, российского философа, убежденного в том, что корни российского народа уходят в глубь исчезнувшего континента, который древние греки называли Гипербореей. Также существует побочная ветвь философии Дугина, новые скифы, стремящиеся найти корни русского народа в другом месте, среди кочевников Евразии. На мой взгляд, это подтверждает слова Анны Кусковой, сказанное в данном романе – «Мифы способны двигать горы». Таким образом, это дало мне отправную точку для моего повествования. Но прежде чем двинуться дальше и продолжить отделять правду от вымысла, я хочу поделиться еще одним маленьким вдохновением, которое не было порождено шкатулкой идей. В настоящий момент, когда я пишу это послесловие, оно висит прямо передо мной. В прологе исследователи находят бивень мамонта с вырезанным на нем скрытым посланием – превращающим его в ценнейший артефакт. Несколько лет назад я приобрел на аукционе бивень мамонта. Он также покрыт резьбой и, следовательно, является произведением искусства. Я решил привести его здесь. Этот артефакт вдохновил меня на ту деталь пролога. И хотя данному бивню больше 200 тысяч лет, на мой взгляд нам вряд ли нужно углубляться так далеко в прошлое для создания общего исторического фона данного романа. Василий Чичагов и Екатерина Великая В начале романа мы видим Василия Чичагова, возглавляющим экспедицию из трех исследовательских кораблей, которая весной 1764 года отправилась в Арктику. Это правдивый рассказ об экспедиции, совершенной заместителем главного командира Архангельского порта. И если верить воспоминаниям, написанным много лет спустя его сыном, Василий Яковлевич действительно получил после выхода в море письмо – секретное распоряжение императрицы Екатерины Великой, составленное Михаилом Ломоносовым, с приказом отправиться на север, в сторону полюса, на поиски затерянного континента Гиперборея. Екатерина II является поразительной исторической личностью – правительница, устранившая собственного супруга для того, чтобы взойти на престол, покровительница наук – сторонница новых прогрессивных взглядов. Екатерина стремилась вести Россию к светлому будущему, и ради этого она не только искала золотую библиотеку, но также пыталась найти исторические корни русского народа, сперва глядя на скифов, затем в сторону гипербории Я нашел очень интересный эту параллель с тем, что происходит в России в настоящее время. Золотая библиотека царей 15 веке великий князь Иван III, Иван Великий, действительно получил обширную библиотеку в качестве приданного за своей новой женой, Софьей Палеолог, византийской принцессой. Это собрание якобы не уступало величайшим мировым архивам. В нем содержались книги и рукописи, давно считавшиеся утерянными. После смерти великого князя библиотека перешла к его внуку, Ивану IV, Ивану Грозному. Постепенно тот проникся уверенностью в том, что в книгах скрыто будущее России, поскольку в них были заключены неведомые тайны, и он действительно поручил ученым-мужам перевести книги, однако многие переводчики бежали, испугавшись черной магии. Позднее царь стал жертвой мании преследования и спрятал библиотеку так хорошо, что огромное собрание исчезло бесследно. В 1724 году один офицер русской армии доложил о том, что обнаружил в потайном тоннеле под Кремлем помещение, заставленное сундуками. После этого спускаться в подземелье было строжайше запрещено. Эта деталь вдохновила первую главу данного романа. И поиски утерянной библиотеки продолжаются и по сей день. Многие полагают, что она по-прежнему находится в какой-то запечатанной камере в подземельях Москвы, Но другие исследователи расширяют круг поисков, добавляя места, исторически связанные с Иваном Грозным, в том числе Троица Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде. Поэтому, как знать, какие открытия могут ждать нас впереди. Но только предупреждаю, будьте осторожны и не трогайте висящие на стенах мамонтовые бивни. Затерянный континент на севере Древние греки искренне верили, что на зеленом континенте за северным ветром живут люди-долгожители. Эта легенда продолжала существовать на протяжении тысячелетий, глубоко укоренившись, и дожила до 20 века. Первые исследователи Арктики утверждали, что видели неизвестный континент. В 1905 году Роберт Пири написал в своей книге «Ближайший к полюсу» о том, что видел далеко на севере обширную сушу, которую назвал землей Крокера. Другой полярный исследователь Фредерик Кук заявил, что в 1908 году открыл неведомую сушу еще дальше к северу. Затем поиски продолжались на протяжении десятилетий. Больше того, в 1923 году лейтенант-командер американского ВМФ Фитцхью Грин заявил в журнале «Популярная наука», что специалисты практически единодушно пришли к заключению, что новая суша в Арктике обязательно будет открыта. Вот я и решил ее открыть. И тут я не одинок. Я узнал, что в настоящее время группы исследователей продолжают искать свидетельства о существовании исчезнувшего континента на Кольском полуострове, на острове Вайгач, в Уральских горах и в других регионах. Эти исследователи обнаружили множество петроглифов, а одно место оказалось настолько богатым на наскальные рисунки, что для их защиты был возведен специальный стеклянный купол. Однако самой интригующей находкой стало открытие пирамид, каменных лабиринтов и огромного трона на островах в Белом море. Можно ли считать все это свидетельствами существования исчезнувшей цивилизации? Если у вас возникнет желание прочитать больше про экспедиции на Север и Арктику, не перестающую притягивать к себе исследователей и искателей приключений, я настоятельно рекомендую следующие две книги. Барри Лопес «Арктические мечты» и Кристофер Макентош «За северным ветром. Возвышение и упадок таинственного севера». Старинные карты и утерянные книги. Как уже упоминалось выше, легенда о Гипербореи настойчиво повторялась в различных письменных источниках вплоть до настоящего времени. Точно так же это переплетение мифа и истины попало на многие карты. Герард Меркатор составил в 1595 году карту, воспроизведенную в данной книге. Эта карта считается самой старой картой Арктики. Также Меркатора высоко ценили как в прошлом, так и в настоящем за его дотошность и аккуратность. Однако в своей карте Арктики, включенной в книгу «Септентрианалиум Тиранум», Меркатор изображает таинственную сушу, разделенную четырьмя реками, которые образуют водоворот вокруг магнитной горы. На протяжении следующих двух столетий этот континент изображался на новых картах. Однако даже сам Меркатор признавал, что он не верит в то, что северный магнитный полюс находится в центре его карты, там, где он изобразил Большую гору. Исследователь утверждал, что полюс находится в другом месте, обозначенном на карте Маленьким островком. Я посчитал эту маленькую деталь весьма любопытной. Точно так же рассказы, на основании которых Меркатор составил свою карту Арктики, основаны на источнике, который давным-давно утрачен на легендарной книге «Инвентио Фортуната, написанной в 14 XIV столетии Николасом из Лина. Как указывается в настоящем романе, английский монах отправился в Норвегию, затем продолжил путешествие дальше на север, углубившись на судне в Арктику. Он написал книгу о своих путешествиях, которую по возвращении в Англию преподнес королю Эдуарду III, вместе с Серебряной Астролябией. К сожалению, эта книга бесследно исчезла. Свидетельство ее существования в настоящее время можно найти только в ссылках Меркатора на другую книгу «Итинерариум», написанную Якобом Кноеном, которая также исчезла. Я нашел этот пробел в письменных источниках крайне подозрительным. Но, как знать, быть может, экземпляры этих книг сохранились до настоящего времени в утерянной золотой библиотеке. Прежде чем перейти к современной части данного романа, я хотел бы обратиться к теме, которая соединяет прошлое и настоящее. Свято-Троицкая Сергиева Лавра Описание истории этого монастырского комплекса от момента его основания и до наших дней полностью соответствует действительности. Лавра возникла на месте священных источников, согласно легенде, вызванных святым Сергием Радонежским. Впоследствии Иван Грозный приказал разобрать старые деревянные стены, защищавшие Лавру, и возвести каменные стены с двенадцатью башнями. Я решил спрятать золотую библиотеку под звонковой башней, потому что это место не пользуется особой популярностью у туристов. Башня спрятана за Духовной Академией, вдали от великолепия главных соборов Лавры, и посему мне удалось найти лишь несколько ее фотографий. На снимке, представленном в данной книге, на самом деле изображена сушильная башня, расположенная у главных ворот Лавры. Существует множество выразительных фотографий этой башни, и я выбрал одну из них. К счастью, внешне обе башни очень похожи, поэтому я использовал сушильную башню в качестве замены. Однако подумал, что вам будет интересно увидеть настоящую звонковую башню. Как указано в книге, вторая по размерам статья российского бюджета после расходов на армию – это возрождение русской православной церкви. Руководство страны видит в церкви основу духовного возрождения России – символ национальной гордости. Однако здесь есть свои темные места, одно из которых связано с Тихвинской иконой Божией Матери, одной из самых почитаемых русских святынь. История этой иконы, бесследно исчезнувшей в Константинополе и затем якобы явившейся русским рыбакам, считается божественным доказательством того, что России суждено свыше стать Третьим Римом, будущим духовным центром всего мира, Ватиканом которого будет свято-троицкая Сергиева Лавра. Эта вера является одной из главных причин того, что руководство Русской Православной Церкви, включая Патриарха, поддерживает действия российских властей. Северный морской путь и следующая холодная война. Арктика нагревается, и речь идет не только о повышении температуры и таянии полярных льдов. В данной книге упоминается то, что Россия восстанавливает старые советские военные базы вдоль своего северного побережья и возводит новые – Официальное объяснение этого наращивания военной мощи заключается в том, что Россия намеревается лучше защищать свое Арктическое побережье и Северный морской путь – кратчайшую дорогу из Тихого океана в Атлантический. Однако Россия также стремится расширить свои территориальные владения глубже в Арктику, устанавливает флаги, проводит геологические исследования, и на то имеются веские причины. Арктика является обширным кладезем редкоземельных элементов, нефти и природного газа, не говоря про ее важное стратегическое значение. Даже несмотря на то, что ведение специальной военной операции на Украине требует значительных ресурсов, Россия не замедлила темпы продвижения на север. Одно это уже показывает, каким важным руководство страны считает свои планы в Арктике. Полярный регион превращается в ледяную пороховую бочку, и достаточно будет малейшей искры, чтобы он взлетел на воздух. Места, места, места. Я посчитал необходимым быстро пройтись по ключевым местам, в которых происходит действие этой книги. Такеру пришлось преследовать преступника по аптекарскому острову в Санкт-Петербурге. Остров в действительности такой, как это описано в книге. То же самое относится и к ботаническому саду – начиная от японского сада, оказавшего такое сильное воздействие на нюх Кейна, до огромной стеклянной оранжереи с прудом, заросшим лилиями. Развалины Симонова монастыря в Москве – реальное место с видом на Москву-реку. Рядом расположен детский парк. История происхождения названия башни Дула реальная. Точно так же на территории монастыря недавно реставрирована церковь Тихвинской иконы Божией Матери. Что касается старинной «Солодежни», это действительно самое старое промышленное здание в Москве. Приношу свои извинения за то, что учинил в монастыре такой разгром. Апостольская нунциатура, посольство Ватикана в Москве, на самом деле примерно такое, какое описано в книге. И напротив него действительно расположено 17-этажное жилое здание. Правда, кое-какие детали внутреннего устройства здания посольства были добавлены в соответствии с требованиями сюжета. Кстати, отмечу, что у Ватикана имеется своя собственная интеллигенция – разведывательная сеть. На протяжении десятилетий, если не столетий, Святой Престол внедрял своих людей в тайное сообщество и враждебное государство, туда, где возникала угроза интересам Ватикана. Например, во времена Холодной войны Уолтер Чишек, американский священник польского происхождения, на протяжении нескольких лет играл в кошки-мышки с КГБ, но затем был схвачен и провел 20 лет в советских тюрьмах. Примечание. Чишек Уолтер Джозеф. 1904-1984. Католический священник-изуит в 1939 году оказался на территории Западной Белоруссии, освобожденной Красной Армией. Перешел на нелегальное положение. В 1941 году был задержан и осужден за шпионаж на 15 лет. Вышел на свободу в 1955 году. В 1963 году вернулся в США. Конец примечания. Как может засвидетельствовать отец Бейли, Чишику несказанно повезло, что он в ту пору не столкнулся с архиереем Сычкиным. И еще несколько замечаний. И ТСР «Флоренс», «Алькатрас в скалистых горах» — реальное место. И учитывая то, что там действительно есть отделение для подрывников, вполне естественно Валентина Михайлова обратилась за информацией в это заведение. Точно так же в настоящее время в Смитсоновском замке ведутся рассчитанные на несколько лет реставрационные работы. Так что, опять же, Вали было самое время нанести удар именно сейчас. Будем надеяться, часть средств, выделенных на реставрацию замка, будет потрачена на восстановление командного центра Сигмы. После таких приключений отряд в этом очень нуждается. Восточно-сибирское море. Эти ледяные воды действительно являются наименее изученным уголком Арктики, притом они крайне коварные, особенно их северная часть. Толстый лед, густые туманы, мелководье и плохо нанесенные на карты рельеф дна делают Восточно-Сибирское море кошмаром для моряка. Так что, быть может, там действительно кроется что-то неведомое, частично скрытое сильным электромагнитным излучением и непредсказуемыми причудами полярных энергий. Арктическое снаряжение В романе упоминаются новейшие виды вооружения, транспортных средств и кораблей, созданных в России для использования в условиях Крайнего Севера. Описание их настолько точное, насколько мне удалось этого добиться. Многие виды специальной техники уже используются в Арктике в настоящее время или будут вскоре использоваться. Это относится к снегоходу «Беркут-2» с установленным пулеметом ПКП-6П41 «Печенек», двухместному снегоходу А-1 и новейшему тактическому снаряжению разработки концерна «Калашников». Самую большую тревогу внушает подводная лодка «Белгород», прозванная российской подлодкой судного дня. Эта подлодка может нести торпеды 2М39 «Посейдон» размером с автобус, невидимые акулы, способные доставить к побережью боеголовку мощностью 100 мегатонн, которая обрушит радиоактивное цунами. Согласно последним экспертным оценкам, это оружие соответствует заявленным характеристикам и уже находится на стадии производства. Гренландские киты Пожалуйста, считайте данную книгу еще одним доказательством того, что нам нужно спасать китов. Гренландский кит Балайена Мистицетус весит до колоссальных 80 тысяч килограммов и может жить до 200 лет. Согласно статье в одном из последних номеров журнала New Scientist, такой продолжительности жизни киты обязаны уникальной цепочке генов, подавляющие развитие рака. Это достигается группой генов, вырабатывающих белок CIRBP, который восстанавливает поврежденные ДНК, причину большинства онкологических заболеваний. Ученые Рочестерского университета занимаются изучением того, как можно использовать этот генетический фактор для того, чтобы предотвращать возникновение онкологических заболеваний у людей, тем самым увеличивая продолжительность их жизни. Но, быть может, кто-то уже совершил это открытие. Те, кто на протяжении тысячелетий живут за счет китов. Платоядные растения Да, признаюсь, платоядные растения интересуют меня не меньше, чем доктора Штутт. Биологические особенности и эволюция таких растений представлены в данной книге точно, включая способность некоторых видов, в зависимости от наличия питательных веществ, превращаться из плотоядных растений в обыкновенные и обратно. Учитывая недостаточное количество солнечного света в заполярных широтах и поразительное изобилие мух и прочих насекомых, Арктика показалась мне идеальным местом для появления нового вида плотоядных растений. Целебное свойства магнетизма Человеческое тело наполнено электричеством. Каждая клетка представляет собой крохотную электростанцию, основным источником выработки энергии которой являются митохондрии. По мере того, как человек стареет, эти миниатюрные генераторы становятся менее эффективными, что является основной причиной ухудшения состояния организма. Исследования показывают, что ультразвук, биоэлектрическая энергия и даже магнетизм обладают поразительными способностями возвращать этим генераторам прежнюю мощность. Также все это помогает заживлять раны, укрепляет иммунную систему и даже замедляет процесс старения. Более того, клинические испытания, проведенные по заказу Министерства обороны Соединенных Штатов, показали, что биоэлектрическая энергия позволяет вдвое сократить время заживления крупных травм и, возможно, даже выращивать заново нервные клетки. И теперь мне остается только придумать, как бы записаться в очередь к этим специалистам. Служебные собаки и их проводники. Я обожаю Такера и Кейна, а теперь еще и Марко. Я впервые познакомился с героическим партнерством «Человека и служебной собаки», отправившись в 2010 году в Ирак и Кувейт по линии Объединенной службы организации «Досуга войск». Воочию, увидев возможности пар «Человек-собака», я решил воздать им почести в своих книгах. С этой целью я общался с сотрудниками ветеринарной службы Соединенных Штатов, разговаривал с проводниками, знакомился с их собаками, убеждаясь в том, что эти дуэты со временем превращаются в единое целое. Для максимальной достоверности я отдавал свои книги на рецензию действующим проводникам служебных собак. Если вы захотите узнать больше о служебных собаках и их проводниках, я настоятельно рекомендую прочитать две книги Марии гудевич «Служебные собаки. Нерассказанная истории четвероногих американских героев» и «Лучшая собака. История героя морской пехоты Луки». В этой книге я ввел в качестве действующего персонажа Марко, которого Такер получил еще щенком в романе «Царство костей». В послесловии к той книге я обратился к читателям с просьбой помочь выбрать кличку для щенка и получил тысячи откликов. Спасибо. Кличку Марка я выбрал по совету Джеффри адамака бывшего зеленого берета. Также он был дрессировщиком и проводником в третьей группе сил специального назначения. Его служебную собаку звали Марко. Этот отважный четвероногий солдат обнаружил около 30 самодельных взрывных устройств, чем спас несчетное число жизней. И я решил почтить эту службу, назвав нового боевого соратника Такера в честь такого доблестного воина. Кстати, если вам захочется прочитать больше о приключениях Такера и Кейна, этот динамичный дуэт впервые появился в романе «Линия крови» из серии «Сигма», а затем продолжал действовать уже в одиночку в романах «Убийцы смерти», где читатель знакомится с Юрием Севериненко и Богданом Федосеевым, и войны». Также читатель может узнать о том, как Такер пережил потерю Абеля, родного брата Кейна, в повести «Солнечные псы», входящей в сборник «Абсолютный доступ». Итак, закончилась еще одна операция отряда «Сигма». Надеюсь, вы получили удовольствие от этих приключений. Можете не сомневаться, что впереди «Сигму» ждут новые дела. Но пока что давайте позволим Грею и Сейхан насладиться медовым месяцем. Обоим требуется хорошенько отдохнуть потому что дальнейшие события станут для Сигмы новым испытанием. Заканчивается одна глава и начинается следующая. Сигме еще никогда не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. Организация содрогнется до самого своего основания, и никто не сможет считать себя в безопасности. Я вас предупредил.